Глава четырнадцатая «Это невыносимо, ваша милость. Если вы сию же минуту не выйдете, я войду сам, и тогда...» Дверь распахнулась, и на пороге появился разгневанный монарх, щедро рассыпая молнии глазами. Вошел и остановился. Он даже приоткрыл рот, рассматривая представшую ему картину, после медленно выдохнул и позвал очень проникновенно. «Шанрис!» «Душа моя, что вы делаете?» «А?» Я обернулась, мазнула взглядом по государю, нахмурилась, пытаясь понять, что ему от меня надо, а затем устремила взор на свои записи. Мысль, только что ясная и четкая, растворилась под напором вторжения венциносной особы, и я сердито нахмурилась, пытаясь ухватить беглянку за ее невесомый хвост. «Шанрис!» рявкнул король и стремительно приблизился к туалетному столику в моей спальне, за которой я присела на пару минут, не помню уже когда. Выхватив из-под моей руки почти полностью исписанный лист, его величество пробежал взглядом аккуратные ровные строчки и воззрился на меня со смесью возмущения, недоумения и явной жаждой убийства. «Это что?» — вопросил он, еще борясь с раздражением. «Тезисы и вопросы...» честно ответила я. Монарх втянул носом в воздух, медленно выдохнул и, скользнув взглядом по листу, напомнил. «Мы собирались ехать в театр». «Разумеется», — кивнула я. «Это вы пожелали ехать в театр». «Я помню, государь». «Я пытался сопротивляться, но вы хлопнули папкой по столу у меня перед носом и объявили о невыносимости однообразия, чем взбесили меня до крайности». Однако я признал справедливость вашей жалобы и согласился. И что же? — Что? — спросила я с любопытством. — А то, ваша наглость, что вы заставили меня ждать, — надменно ответствовало его величество. Однако, когда вы в благодарность за мое согласие кинулись мне на шею, я подумал, что исполнил одно из ваших заветных желаний, был этому рад и даже начал предвкушать посещение театра в вашем обществе. И что же? Я шел к вашим покоям в приподнятом настроении, после сидел и со снисходительной иронией думал, что вы все-таки женщины, и как все женщины, обожаете вертеться перед зеркалом. Потом я понял, что ожидание затягивается, и это начало раздражать. Однако я все еще верил в вашу женскую сущность, и желание мне понравиться. И вот пока я изнывал в ожидании, вы в это время... Взор короля снова разгорелся, и он гаркнул. «Вы писали тезисы?» «Почему нет?» я пожала плечами, потом вернула себе лист бумаги, аккуратно его сложила и убрала в сумочку, стоявшую на туалетном столике. «Я уже давно готова к выезду, но вы еще не появились, и потому, чтобы не терять время впустую, мне подумалось, что не дурно бы записать свои мысли, которые я хотела обсудить с вами». «Театр!» — воскликнул государь. «Какие вопросы, когда мы едем на представление?» «А дорога до театра и обратно. А антракт?» о взмахнула я рукой. «Это уйма времени!» Он протянул ко мне руки со скрюченными пальцами и издал нечто похожее на рычание, после выдохнул. а а И, наконец, подставив локоть, выдавил сварливое... «Прошу!» «Благодарю!» Мило улыбнулась я и воспользовалась предложенной рукой. Вскоре мы покинули королевскую часть дворца. Я пребывала в приподнятом расположении духа. Поездки в театр я была рада по двум причинам. Во-первых, мне и вправду приелось однообразие королевских покоев и времяпрепровождения. Во-вторых, в театр мне действительно хотелось. Да и освежить круг лиц, которые я видела ежедневно, тоже было недурно. Дворцовая жизнь сейчас текла вяло, практически без увеселений. Нет, конечно, были салоны, куда стекались придворные на поэтические и музыкальные вечера. Была игральная гостиная... Но кто бы меня туда отпустил? Впрочем, я солгу, если начну утверждать, что существование в ближнем кругу государя было унылым и безрадостным. Здесь был и болтун Дрэнк, и камердинер монарха граф Марсом, обладавший отличным чувством юмора. Если Олив мог забыться и вогнать своими шутками в краску, то королевский камердинер острил в меру и изысканно. Еще имелся королевский виночерпий, барон Скальд, Его милость знал такое множество историй, что они едва удерживались в нем и высыпались едва ли не на каждом шагу. А парочка приятелей пожей, барон Хофлик и барон Арнес, являлись магнитом неожиданных приключений, рассказами о которых немало веселили собравшуюся публику. Тут стоит вспомнить о облаву, устроенную на меня государем на летнем маскараде. Так вот, все эти господа принимали в ней живейшее участие, и теперь время от времени вспоминали, добродушно подшучивая над моей неуловимостью. Присутствовал на вечерах у государя магистр Элькас. Он вызывал у меня чувство некоего уюта, оставаясь самым близким и хорошо знакомым человеком. Он был словно еще один дядюшка, только троюродный, который приглядывал за тем, чтобы никто меня не обидел и не нарушил приличий. Впрочем, при государе этого никто и не осмелился бы сделать. Однако незримая, но ощутимая защита мага была приятна. И единственным, кого Элькас увещевать не смел, оставался сам монарх. И когда его величество позволял себе уместить голову на моих коленях или же, сидя на подлокотнике кресла, на котором устроилась я, вольно обнимал меня за плечи, играл прядью моих волос или попросту целовал руку, маг едва заметно кривился, но вслух ничего не говорил. А спустя некоторое время и он, кажется, привык к выходкам короля, как и я сама. И вот в этом окружении я сейчас находилась ежедневно — Признаться, даже начала ощущать нехватку женского общества. Все-таки наличие женщин внесло бы некоторое разнообразие и разрядило чрезмерную насыщенность мужского внимания, ненавязчивого, но все-таки ощутимого». Отдыхала я от своего постоянного общества только в минуты, когда мы с государем отправлялись прокатиться на санях, на коньках или же на горку, ну и, разумеется, во время исполнения своих служебных обязанностей. Приближенные монарха, конечно, могли оказаться рядом во время увеселительных прогулок, но находили, кому уделить свое внимание, и тогда мне оставался только король» а Его Величество стало для меня уже и вовсе близким человеком, с которым я могла оставаться собой, даже когда он ворчал или расточал громы и молнии. Было только жаль, что государь не спешил решить вопрос с новой должностью для Фьерагарда и не открывал перед ним двери своих покоев даже ради меня. Общество его милости я была бы несказанно рада, Впрочем, возможно, именно поэтому барон оставался мажордомом герцогини Оританской и был для меня все еще недосягаем. Однако оставался Олив Дренг, и он время от времени приносил мне известие от моего друга, если нам не удавалось с ним обменяться посланиями. Кстати, о Дренге. Сей достойный господин обнаружился неподалеку от выхода из дворца. «Был он, как и государь, одет во фраг, хорошо приметный, в распахнутой шубе, из чего я сделала вывод, что его сиятельство тоже намеревается посетить театр. Оставался лишь вопрос, едет он с нами или же с кем-то другим, а может, и вовсе в одиночестве?» «Ваше Величество», — учтиво произнес великосветский Аболтус, склонив голову перед королем. «Ваша милость, вы прелестные, как, впрочем, и всегда». — Доброго вечера! — улыбнулась я графу, пользуясь тем, что монарх остановился. — Как любопытно! — вдруг хмыкнул Олив. — Государь мрачнее тучи, хоть и говорил еще пару часов назад об этой поездке с воодушевлением, а баронесса Тенерис сияет, будто весеннее солнышко. — Признавайтесь, ваша милость, что вы опять сотворили? — Еще бы ее милости не сиять! — сварливо ответил вместо меня государь. Она успела столько всего сделать перед выездом, что просто не может не ощущать удовлетворения от своих стараний. Зато я был вынужден торчать под ее дверью, томясь ожиданиям, В окончании на я бедничал на меня монарх. — Так ведь ее милость дама, — справедливо заметил Дрэнк. — Как известно, женщины прихорашиваются, женщины прихорашиваются, — прервал его король и продолжил, добавив в голос яда. — Если они не баронесса Тенерис... Я по своей наивности тоже думал, что ее милость десятую пару сережек меняют, что перекалывает шпильки или вертится перед зеркалом, не в силах оторваться от собственного созерцания. Как бы не так. Дрэнк, ты вообразить не можешь, чем она занималась, пока я упивался видением трепетной лани перед выходом в свет. Быть может, почувствовала недомогание и задремала, выпив снадобье, предположил граф. «Тезисы, Дрэнк!» Она писала тезисы воскликнул государь, и я независимо повела плечами. Ее милость решила свести меня с ума окончательно, а я никак не могу помешать ей в этом. «Как вам не совестно, ваша милость?» вопросил меня Дренг с фальшивым возмущением. «У кого ты ищешь совести?» едко спросил в ответ монарх. в «Шанрис есть все — ясный ум, красота, поразительные дерзость и наглость — А вот совесть унес ее покровитель, если она вообще была дана баронессе от рождения, в чем я, признаться, уже давно сомневаюсь. Я коротко вздохнула и демонстративно поглядела на дверь. Мой маневр не ускользнул от короля, он изломил бровь и учтиво осведомился. — Полагаете, мы опаздываем, ваша милость? — Вы невероятно прозорливы, государь, — ответила я совсем моим верноподданическим почтением. «А записать вам более ничего не надо?» — осведомился он. «Вы сбили меня с мысли, ваше величество, потому придется довольствоваться тем, что я уже написала». «Целый лист, Дрэнк!» — она исписала целый лист мелким почерком. «Кстати», — вдруг совершенно спокойным тоном продолжил король, «ты, как я вижу, собрался в театр, не так ли? Один или сопровождаешь кого-то?» «Графиня Инкель грустит, государь, пока ее супруг находится вдали от Камерата», — ответил олив «Мне подумалось, что мой долг — помочь ей развеется «Ты у нас известный, утешитель», — усмехнулся государь. Глаза Дренга возмущенно округлились. Он уже приготовился изречь нечто в своем духе, но монарх отмахнулся. «Бери свою даму и веди в мой экипаж. Мы все вместе поможем графине не так сильно грустить о своем супруге». «Не желаете остаться наедине с баронессой и ее тезисами?» С невинной физиономией полюбопытствовал Дрэнк, и государь опалил его тяжелым взглядом. «Если вам будет угодно, ваше величество, то я могу спасти вас и отправиться в театр с баронессой в моем экипаже, а вам оставлю бедняжку Лисет». «Слюни подотри», — отчеканил король. «Сей слиток золота снести по силам только мне, даже если он будет весь обернут тезисами». «Лисет Инкель, утешай сам, меня ее грусть не трогает. Что до ее супруга, то вряд ли он оценит твою заботу о графине в полной мере». «Позволите ли откланяться?» — осведомился Олив. «Да», — кивнул государь, — «но как объявится твоя дама, жду вас в своей карете, и лучше бы ей не испытывать моего терпения, его и без того не осталось». Дрэнк поклонился и устремился за своей дамой, чтобы поторопить ее, а заодно предупредить, с кем ей предстоит добираться до театра. — Идемте! Самородок вы мой! — это уже было сказано мне, и тон короля был язвителен и сварлив в равных долях. — Можете начинать обрушивать на меня свою любознательность! — последнее прозвучало совсем уж обреченно. «Благодарю, государь», — с готовностью откликнулась я. «Мне бы хотелось поговорить с вами об образовании девочек-простолюдинок». Устав учебных заведений Камирата гласит, он шлепнул себя по лбу, но королевские страдания меня уже волновали мало. До театра мы доехали, успев яростно поспорить и почти разругаться, чем довели графиню Инкель до полуобморочного состояния. А если учесть, что в научном диспуте принимал участие и Олиф Дрэнк, то легко понять, что ее сиятельство осталось без всякой поддержки и внимания. Думаю, она уже отчаянно жалела, что приняла приглашение великосветского повеса, да и вряд ли все еще была счастлива возможностью отправиться на представление в обществе монарха. Впрочем, из кареты мы выбирались вновь полные взаимной учтивости – Государь, как всегда, безукоризненно галантный, подал мне руку и, как только я вышла, сам уместил мою ладонь на сгиб своего локтя. Впереди нас шли гвардейцы, убирая с дороги монарха, зазевавшихся и невнимательных подданных. Люди склонялись перед своим повелителем, и раз уж я была с ним, то и передо мной. Признаться, я не смущалась. Подобное происходило с самого начала нашего знакомства. Тогда всеобщее поклонение было шалостью короля, а с тех пор, как он полностью сосредоточился на мне, такое происходило и вовсе каждый раз, когда мы выбирались из его чертогов. Впрочем, так было с каждой его фавориткой, когда наш Винценосец появлялся с ней на людях, потому у меня не было причин задирать нос или думать о себе как о каком-то исключительном. Поэтому, проходя мимо склонивших головы подданных под руку с его величеством, я попросту делала вид, что меня нет. Даже кивок бы означал, что я принимаю приветствие и на свой счет, а это было бы самообманом. Но если я слышала свое имя, тогда приветливо улыбалась и отвечала тому, кто поздоровался со мной, и никак иначе. За нашими спинами негромко ворковал граф Дренг, успокаивая свою даму. Я не прислушивалась к тому, о чём они говорят, и меня мало волновало, что она расскажет после о том, что услышала, находясь рядом с королём и этой безумной девицей Тенерис. Более я таиться не собиралась и своих мыслей не скрывала. Правда, и поведать их было особо некому, кроме тех, кто уже не один раз слышал мои речи. Но если бы зашёл разговор среди других придворных, то я бы высказала, что думаю». За последний месяц, прошедший с того дня, когда дядюшка дал мне несколько ценных советов, которым я последовала, мне удалось немало продвинуться вперед в изучении законов Камерата и не только в этом. Благодаря графу Дола я, наконец, ощутила под ногами настоящую дорогу, по которой шла уверенным шагом. Но была от моих изысканий и польза и в ином. Дело было в том упорстве и энтузиазме, с которым я подошла к изучению книг, список которых рекомендовал мне глава моего рода. Они появились в моих покоях в тот же вечер. Я совершила бессовестный набег на личную библиотеку государя и перетащила к себе все, что показалось мне необходимым дополнением к нужным книгам. Побывала я и в большой дворцовой библиотеке, а чего не смогла найти, стребовала с самого монарха. Он поначалу поухмылялся, но одобрил мою любознательность, должно быть, рассудив, что так мне будет некогда глядеть на других мужчин и предаваться опасным грезам. А еще это была возможность проводить время вместе, когда государь говорил, а я внимательно его слушала. А потому он взялся помогать мне в усвоении новых познаний, чему я была несказанно рада, ибо лучшего учителя мне было не сыскать. Монарх объяснял, уточнял, отвечал на вопросы, но потом как-то поостыл, начал немного страдать и даже несколько раз сам сбегал от меня, прикрывшись срочным делом. И все потому, что наши занятия постепенно переходили от лекций к диспутам, во время которых мы горячились и спорили порой до хрипоты. Я быстро нашла выход и пользовалась всякой возможностью, когда была уверена, что деваться от разговора ему некуда. А еще начала заводить беседы на интересующие меня темы по вечерам в королевских покоях. Это было даже интересно. То, что в первую минуту слушали с добродушной иронией, постепенно перерастало в настоящий спор, в котором я даже не всегда принимала участие. Гости государи и сами увлеклись, да и его величество, послушав чужие доводы, лежа на моих коленях, наконец вскакивал и вступал в разговор». Мне лишь оставалось слушать, запоминать и делать выводы. Но вернемся в театр. Публики здесь собралось уже немало, и известие, что на представление пожаловал сам король, возбуждало столичную аристократию. Дело в том, что он обычно пребывал к самому началу спектакля, чаще даже с опозданием, чему я сама была свидетелем по осени». Как я уже имела честь рассказывать, государь Камерата не особо жаловал театр. Не то чтобы он его не любил, но и до заядлого театрала ему было так же далеко, как мне до впечатлительной девицы в любовной лихорадке. Трагедии государь не переносил на дух, комедии у него были любимые, и их можно было пересчитать по пальцам. От оперы у него болели уши, на балете, если постановка была долгой, его величество мог и заснуть, а это, как вы сами понимаете, выглядело не слишком вежливо. Даже талантливо поставленный спектакль мог после такого конфуза провалиться и быть назван бездарной пародией на искусство. Да что далеко ходить, тот спектакль, на котором он появился с графиней Хорнет и ушел в антракте, не найдя меня среди зрителей, был назван худшей из постановок. На кого еще равняться к как не на своего короля? И пусть сам монарх, прочитав отзывы критиков, недоуменно пожимал плечами и вопрошал «Что за несусветная чушь?», но дело уже было сделано, и спящий король становился символом провала постановки. В театре его появления ждали и боялись до дрожи. Наверное, артисты и режиссер даже расслаблялись, когда королевская ложа оказывалась пуста, хоть и надеялись, что государь почтит их своим вниманием. А сегодня он прибыл не только немного раньше начала, но еще и не стал прятаться от своих подданных, а прошел в залу, где благородная публика ожидала, когда их пригласят занять свои места. И вновь это было моим настоянием, причин тому было несколько. Одной из них являлся Фьергард, который, узнав, что я принудила короля ехать в театр, обещался тоже там быть, а, следовательно, мы имели возможность увидеться. А еще была надежда встретить своих родителей и сестрицу. Или только Амбер, которую пригласил на спектакль ее жених и о чем она мне написала в ответ на мое послание. Чтобы не вызвать ни после, я от Его Величества таиться не стала и рассказала, кого надеюсь встретить перед представлением. Не сказать, что он пришел в восторг, но, посверкав для порядка очами, все же милостиво согласился. «Эту игру я уже прекрасно знала и давала ему то, что он хочет». Монарх вредничал, ворчал, гневался, а после шел на уступку, и я с чуть преувеличенной радостью кидалась ему на шею, благодаря за оказанную милость. Во мне вообще, как оказалось, дремлет весьма коварная особа, у которой был целый арсенал уловок. А пока король приручал меня, я проделывала с ним то же самое, наконец согласившись с дядюшкой, что гибкость не менее важна, чем прямота и упрямство. К примеру, Моё несогласие с его сопровождением, о коем государь объявил моим родителям. Несмотря на собственное возмущение, я решила не идти на штурм, понимая, насколько это разозлит монарха. Ссориться мы, конечно, умели, как и мириться, но я решила в этот раз пойти иным путем, и вот тут-то мои новые изыскания и сыграли мне на руку. Как я уже говорила, поначалу он взялся за роль моего просветителя, однако вскоре ощутил утомление от этой роли. И произошло это не случайно. Разумеется, мне приходилось использовать любую удобную минуту для обсуждения изученного материала, потому что свободного времени мне не оставили. Но не только по этой причине я так рьяно терзала короля вопросами. Насколько удушающей была его опека, настолько же выматывающей стала моя любознательность». Теперь, когда мы ехали в санях за пределы города или шли по малому парку, любуясь скульптурами из снега, я любой разговор сводила к нужным мне вопросам. Государь скрижетал зубами, ворчал, прыскал ядом, но отвечал. И это вместо романтических шалостей, касаний, приводивших меня когда-то в смятение, и поцелуев. Он честно пытался все это получить, но у меня всегда было наготове что сказать». Так я и защищалась от королевской страсти и подводила его к нужному мне решению. Нет, конечно же, не желая испугнуть милость монарха, я не давила на него каждую минуту, и говорили мы не только о моих изысканиях, но и на другие темы. Однако интересующие меня вопросы были одной из главных. К тому же я, как упоминалось раньше, не отказывала ему в том виде благодарности, которая обезоруживала венценосного злюку. Могла кинуться на шею или взять за руку, заглянуть в глаза и проникновенно произнести «Прошу, Ив». После чего скромно опускала взор, и монарх сдавался. А как-то даже поцеловала в щеку. Вышло это естественно и даже искренне, но без какого-либо романтического подтекста. «После этого мне прочитали настоящую лекцию, в которой отказывали два дня». Однако главным достижением стало то, что уже несколько раз в обед я гуляла одна, а к родным съездила в сопровождении графа Дола, потому что государь вдруг обнаружил, что у него совершенно нет времени. И сообщил он об этом, неприязненно глядя на мою тетрадь с конспектами, которую я держала перед собой. — И знаете что, ваша милость? — чуть помедлив сказал монарх. «Пожалуй, вы были правы. Его сиятельству более моего подобает быть вашим сопровождением. Может, я и отец своим подданным, но все-таки вам не родственник». «Вы уверены, государь?» — спросила я. И, переместив тетрадь к груди, прижала так, чтобы она стала еще лучше видна его величеству. Король проследил взглядом за этим движением, передернул плечами и кивнул. «Более чем». Однако телохранитель получил указание не сидеть со слугами, а стоять за дверью, не мешая беседе, но быть готовым прийти на помощь, как только это понадобится. Впрочем, ревность монарха заметно снизила накал, когда он понял, что увесистые своды, уставы и законы меня интересуют много больше живых людей, тем более мужчин. Меня такое решение устроило, а вот мой гвардеец заметно загрустил — Ему его прежнее времяпрепровождение нравилось больше. Впрочем, между мной и доблестным телохранителем я выбрала себя, а потому сочувствием не прониклась. Так что возможность свободного выезда я отстояла без скандалов и ссор. Все-таки тяга к знаниям — вещь великая, беспощадная и сокрушительная. Однако я вновь отвлеклась. Пора вернуться к театру». Управитель, желая угодить, приказал вынести кресло, явно служившее в постановках троном. Государь окинул непроницаемым взглядом позолоченное сооружение, смотревшееся богатое из зрительного зала, но вблизи утерявшее половину своего великолепия из-за потертого бархата, которым было обито кресло, и кое-где сбитый позолоты. После перевел взор на управителя, угодливо изогнувшего спину, и спросил ледяным тоном. — Это что? — Дрэнг, взиравший на кресло с не меньшим изумлением, оттеснил управителя, что-то негромко сказал ему, и мужчина, побледнев, мотнул головой. — Я не желал оскорбить вас, ваше величество, я... только... — он совсем стушевался и судорожно выдохнул. — Молю о прощении. Я погладила короля по руке, и тот, скривившись, велел своему фавориту. — Убери дурака, пока он мне и шутовской колпак не принес. «Государь!» — шепнула я. «Выживет!» — отмахнулся монарх. «Я сегодня в добром расположении духа». Конфуз, способный обернуться скандалом, был забыт спустя несколько минут. Управитель и злосчастное кресло исчезли. Государь прошествовал к диванчику на витых лакированных ножках, установленный для тех, кто желал присесть в ожидании представления. Меня, разумеется, он прихватить с собой не забыл. Но прежде... «Ваша милость!» — окликнул монарх, сделав шаг и не обнаружив меня подле себя. «Я жду!» Досадливо фыркнув, я перестала искать взглядом тех, кого желала увидеть, обернулась и вложила пальцы в раскрытую ладонь его величества. За каждым нашим движением следили сотни глаз, и завтра все догадки, бродившие среди столичной знати, превратятся в твердую убежденность — Только вот насмешек не будет, потому что это король, и тот, кто дружит с моей семьей, может надеяться на его благоволение. Да, завтра к роду Дола интерес возрастет в разы, и к дому дядюшки и моих родителей полетят приглашения на обеды, на званные вечера, на семейные праздники и просто в гости. Да и визитов к моим близким прибавится, даже в особняк Гендрик, потому что они связаны с нами. «Все хотят монарших милостей и во дворце, и за его пределами. Впрочем, граф и мои родители сумеют извлечь пользу из этого паломничества, да и Гендрик Старший, в этом я не сомневалась. Любая монета имеет две стороны, и пока я буду в фаворе, монетка будет крутиться». «Ваше Величество, доброго вечера!» Фьергард появился, когда я уже отчаялась его увидеть, даже решила, что герцогиня отвлекла оборона каким-то, ну, очень важным делом. «Ваша милость!» Он приветливо улыбнулся мне, а после кивнул Дренгу и его даме, сейчас вновь пребывавшей в добром расположении духа. Она даже горделиво поглядывала по сторонам, красуясь обществом, в котором оказалась. «Барон Гард!» — кивнул государь моему приятелю. После посмотрел на меня и изломил бровь, явно намекая, что мне стоит удержаться от бурного проявления своей радости. «Я буду умницей», — заверила я и поднялась навстречу Фьеру. «Доброго вечера, ваша милость». Признаться? Зудела. Я даже спрятала руки за спину, чтобы удержаться и не обнять гарда. А хотелось. И взвизгнуть тоже. Ощутить, как он приподнимет меня над полом, а после поставит на место и отойдет, глядя на меня с широкой улыбкой. И вроде бы я прекрасно обходилась все это время без своего наперсника, но мне его отчаянно не хватало как брата, которому можно излить своей горести и радость. Именно так я воспринимала совершенно чужого мне мужчину. И он отвечал мне тем же, это я знала так же точно, как то, что государь откусит Фьеру голову, если усомниться в чистоте нашего отношения друг к другу. А потому мы просто обменялись улыбками. — Позволено ли нам отойти на пару шагов, Ваше Величество? — спросила я короля, не сводившего взгляда с меня и его милости. — Это лишнее, — ответил монарх. — Как угодно моему господину, — не стала я спорить. Поговорить по душам, стоя рядом с государем, было невозможно, и мы с Гардом просто обменялись любезностями и перешли к пустой светской болтовне. Впрочем, я была рада и просто увидеться с ним, а потому получала удовольствие от разговора о его семье. А то, что к государю подошел еще кто-то, поняла только по взгляду Гарда. Он чуть сузил глаза и поджал губы, чем выдал свое неприятие того, кто стоял у меня за спиной. «Государь, доброго вечера!» — услышала я знакомый голос. «Позволено ли нам будет засвидетельствовать вам свое почтение?» Я обернулась и увидела герцога Ришима. К нему я сейчас не испытывала ни неприязни, ни симпатии. Его светлость превратился для меня в пустое место, с которым у меня были связаны дурные воспоминания. Но вот дама, стоявшая рядом с ним... Увидев ее, я испытала раздражение и укол ревности а потом с особым пристрастием поглядела на государя. «Ваше Величество!» — голосок графини Хальт был по-прежнему чист и нежен. «Доброго вечера!» «Ваша Светлость!» — ответствовал монарх, затем перевел взор на бывшую фаворитку и окинул ее непроницаемым взглядом. «Ваше Сиятельство! Доброго вечера!» «В добром ли здравии, государь?» — спросила Серпина. «Благодарю, мое здравие превосходно!» — сказал король, и на губах его мелькнула едва приметная улыбка. «Вы прелестны, как и всегда, ваше сиятельство!» — продолжил он, глядя на графиню. Я полоснула по монарху острым взглядом, после обернулась к гарду и, наконец, взяв его за руку, произнесла. «Пройдемся, Фьер!» «Стоять!» — негромко рявкнули за моей спиной. Я вновь обернулась и приподняла брови в фальшивом изумлении. Король смотрел на Ришима и бывшую фаворитку, и я отмахнулась. «Это не нам, ваша милость. Идемте, поищем мою сестрицу. Она должна быть где-то здесь». «Вам!» — тут же отозвался государь. «Именно вам, баронесса! Более мне некого останавливать!» «Приятного вечера, государь!» — склонил голову герцог, верно поняв намек короля. Он посмотрел на меня. «Вы чудесно выглядите, ваша милость, всего хорошего!» И увел невестку, бросившую на короля беспомощный взгляд. «Дрэнк!» — произнес монарх. Олив склонил голову, ожидая повеления. «Найди баронессу Модести, найди и приведи сюда!» «Да, государь!» — ответил фаворит. Он обернулся ко мне, весело подмигнул и отправился на поиски моей сестрицы. жан «Шанрис!» Этот призыв относился ко мне, что, впрочем, ясно из имени. «Вернитесь ко мне! Барон не призрак, и удерживать его ни к чему! Он не развеется!» «Конечно, Ваше Величество!» — вновь согласилась я, только сейчас сообразив, что продолжаю держать Гарда за руку. Востановив порядок, Его Величество достал Бригет и деловито посмотрел на часы. До начала спектакля оставалось совсем немного, но я теперь была спокойна. В Дренго я верила, он непременно сыщет Амбер и приведет ее к нам. К тому же я была уверена, что сестрица давно приметила меня, но попросту опасается подойти из-за государя. Бросив на монарха сердитый взгляд, я вздохнула, и это не осталось без внимания. «Что вас расстроило, Шанрис?» — спросил он. «Да то, дорогой вы мой монарх, что вы своим присутствием распугиваете всех вокруг, даже моих родственников. Но это я, разумеется, не сказала» однако вспомнила его взгляд на графиню Хальт. — О нет, я была удовлетворена тем, как быстро он сделал свой выбор, и Серпина была отправлена во свояси, но сейчас графиня пришлась весьма кстати. — Разве я расстроена? — спросила я чуть капризно. — Вам показалось, государь. — Теперь я это точно вижу, — уверенно ответил король. — Какова же причина? Я посмотрела в ту сторону, куда ушел герцог с графиней. Монарх поглядел туда же и хмыкнул, не скрывая иронии. «Вот как! А между тем это вы пытались увести барона подальше от моих глаз и приняли комплимент от человека, который вам, как вы говорите, неприятен». Последнее прозвучало с ноткой негодования, и я отмахнулась. «Да и вы расточали комплименты женщине, которая для вас не существует, даже одарили ее улыбкой». «Я ей не улыбался», — фыркнул монарх. «Если бы вы видели ваш взгляд в ту минуту, когда обнаружили графиню, вы бы поняли, от отчего я ощутил прилив благодушия. Вы ревновали, и мне это было приятно». «Вот еще!» — теперь фыркнула я. «Ревновала! Какая чушь!» Рядом охнула графиня Инкель, но король лишь усмехнулся. Он взял мою руку и, поднеся к губам, посмотрел поверх нее. «Разумеется, чушь!» сказал монарх и поцеловал тыльную сторону ладони. «А вот и ваша сестрица со своим женихом», оповестил Фьер, слушавший нашу короткую перепалку с государем. Лицо его милости оставалось невозмутимым, однако в глазах мелькнули веселые искорки. Я повернула голову и радостно улыбнулась. Смущенные Элдер и Амберли приближались к нам. Значит, мои родители остались сегодня дома, а воспитанницу доверили ее жениху. Этикет подобного не запрещал. Олив Дрэнк, сияя жизнерадостной ухмылкой, шествовал впереди. Приблизившись, его сиятельство возвестил. — Нашел, ваша милость! — благодарю, — улыбнулась я, и поспешила сделать то, в чем на этот раз не было запрета — обнять сестрицу. Теперь можно и в ложу, — удовлетворенно произнес его величество. Подданные на меня полюбовались достаточно. А затем, повинуясь моему взгляду, добавил — «Господа, дамы, вы все приглашены и идете с нами». Улыбнувшись Амбер, я взяла ее под руку и утянула за собой. Элдер последовал за невестой. Его себе в компанию взял Фьергард, за что получил от меня благодарственную улыбку. Граф Гендрик был растерян и смущен, потому покровительство барона пришлось кстати. Дрэнк, разумеется, продолжал развеивать грусть своей дамы, а государь шествовал впереди, ни на кого не обращая внимания. Да и к чему? И так было понятно, что никому и в голову бы не пришло отказываться от приглашения монарха. Ну, разве только мне? Но сейчас я спорить и не думала. Меня устраивало все. «Кажется, на нас смотрит весь театр», — потрясенно прошептала сестрица, вводя взглядом по рядам ложь. «Теперь осталось недолго», — ответила вместо меня король. «Сейчас начнется спектакль, и мы вздохнем свободней». «Твое платье уже готово?» — спросила я, вернув Амбер к нашему разговору. «У кого вы шьете?» — живо заинтересовалась графиня Инкель, пока ее кавалер отвлекся на беседу с гардом. «Граф Гендрик», — позвал элдер-государя. «Подойдите. Я желаю выразить вам свое восхищение и обговорить новый заказ». Я покосилась на короля, затем подбодрила его сиятельство улыбкой и вернулась к разговору с Амбер, уже слушавший щебет Лисет Инкель. Еще через мгновение дамы перешли к обсуждению свадебных платьев, и осталось неудел, а потому решила уделить внимание двум приятелям Дренгу и Гарду. А спустя пару минут зал поднялся чтобы вновь приветствовать государя вместе с артистами, появившимися на сцене, и с музыкантами, отложившими свои инструменты. Король поднял руку, и свет, наконец, погас. Зрители и служащие театра вернулись на свои места, и занавес открылся. — Ох, каждый раз замирает сердце, — прошептала мне сестрица, — будто делаешь шаг в другой мир. «Или нагибаешься, чтобы заглянуть в замочную скважину», — негромко фыркнул король. «Его величество шутит», — поспешила я успокоить Амберли, бросив на монарха укоризненный взгляд. Он сидел впереди, потому мой укор остался от него скрыт, однако отозвался. «Разумеется, шучу. Театр — это же целая вселенная!» В голосе государя прозвучал сарказм, но моей наивной сестрице этого хватило, чтобы улыбнуться и ответить. «Ах, как вы правы, ваше величество!» В этот раз он сдержался и ерничать не стал. Я знала, что скрывается за тоном государя, и это не было неприязнью к баронессе Модесте, только его своеобразным отношением к театру. Впрочем, сегодняшний спектакль казался не дурен. Он был пропитан духом азарства и авантюризма. Государь вскоре принял расслабленную позу и посмеивался над курьезными ситуациями, в которые попадали герои — и я была уверена, что сейчас за кулисами режиссер возносит богам благодарственную молитву. Королю нравилось, а значит, утренние газеты провозгласят постановку выдающимся событиям сезона, а ее постановщика — талантом. О да, я теперь читала газеты. Пусть я и раньше грешила этим втайне от батюшки, но теперь делала это открыто. Еще одна милость нашего сезарена Он ввел мне в обязанность читать не только корреспонденцию, но и прессу, а после идти к нему с докладом о событиях, которые мне показались значимыми. На это было выделено три дня в неделю, когда барон Хендис занимался тем, что должна была делать я, мне же полагалось насыщаться новостями, чтобы после выбрать важные и доложить о них монарху. «О семейных торжествах и печалях мне докладывать не надо», — сразу известил меня государь, жирно перечеркнув колонки, которые считал лишними. Он выморал все, что было ему неинтересно, оставив всего несколько статей, касавшихся политической и экономической жизни Камирата и наших соседей. А такие вещи, как высказывания критиков о культурной жизни столицы, монарха волновали мало». Их я читала для себя, но на доклад выбирала только то, что было нужно ему. Элькас не удержался от добродушной шпильки, когда увидел, как мне в кабинет несут небольшую стопку газет. Хендис просто махнул рукой. Он вообще уже перестал удивляться чему-либо и принимал причуды своего господина спокойно. Лишь бы работать не мешал. Кстати, за вот эту-то новую обязанность Его Величества и был награжден поцелуем в щеку. «А если бы подарил вам ожерелье?» — полюбопытствовал государь. «Мне было бы приятно ваше внимание», — ответила я. «Но поцеловали бы?» «Если бы ожерелье было обернуто в свежий номер глашатая, это непременно», — с иронией ответила я. «Пожалуй, я теперь все буду оборачивать в газету», — усмехнулся король. На том тогда разговор о поцелуях и закончили. «Однако я вновь увела вас из театра, а между тем приближался антракт. Наверное, за кулисами опять замерли, ожидая, что будет дальше, но король уходить не собирался, лишь подал мне руку и вывел из ложа с намерением размяться. «И как вам спектакль, государь — государь спросила я с любопытством. Но удивление нравится, — отозвался он, — без пафоса и страданий. Весьма легкий сюжет как раз для отдыха. К тому же во всей этой истории мне почудился знакомый дух, если можно так выразиться». Я смотрю на сцену, а чувствую вас. Меня, — искренне удивилась я, — не понимаю. Да что ж тут непонятного, — отозвался Дрэнк, шествовавший со своей дамой за нами. Озарство постановки свойственно вам в полной мере, ваша милость. Конечно, когда вы не превращаетесь в хищницу, выгрызающую мужские души. Король обернулся к нему, признаться, и я ощутила оторепь и недоумение, и его сиятельство возмутился. «Что вы смотрите на меня, будто два голодных волка на бедного зайца? Я говорю обо всех этих ваших дискуссиях. До печенок ведь доберетесь, но заставите говорить на нужную вам тему». «Это верно», — расслабившись, согласился монарх. «Но не все же шпиговать друг друга плоскими остротами», — отмахнулась я. «Или же обсуждать ваши охоты. Зимой и вовсе можно дать бедным животным отдохнуть от вашей кровожадности. Я же говорю о важном и необходимом». И раз уж я только познаю незнакомый мне мир, то мне необходимо знать живое мнение, а не только то, что прописано сухим языком сводов. «Поверьте, ваша милость, в эту зиму мы дали зверю отдохнуть», заверил меня Дрэнк. «Всего и выехали несколько раз, и дольше двух-трех дней такие выезды не длились. Вот если бы вы были с нами...» «Увольте!» — я мотнула головой. «Не желаю быть причастной к гибели несчастных животных, которым и без вас зимой приходится тяжко. А видеть их окровавленные тела для меня и вовсе невыносимо». «На то вы и сель, дорогая!» — улыбнулся государь, накрыв мою руку своей ладонью. «Однако участвовать в охоте вам не обязательно, как и смотреть на туши. Этим мы займемся без вас». «Вам же останется прогулка по зимнему лесу, чтение у камина или же беседа с дамами, которые сопровождают мужей, но не участвуют в охоте непосредственно». «Я бы с радостью выехала на охоту», с нескрываемым восторгом произнесла графиня Инкель и добавила, потупившись, «если бы мне было позволено». «Мы поговорим об этом позже, ваше сиятельство», пообещал ей Олив, а государь поглядел на меня. «Так что же, Шанрис?» «К примеру, я, желая вам угодить, поддерживаю ваши увлечения, даже если они кажутся мне вздорными». Я нахмурилась, и монарх поправился. «Чудачеством, капризом... Ох, боги, ваша милость, вы же понимаете, что я хочу сказать?» «Разумеется, ваше величество», — я склонила голову. «И вы правы, и пусть охоту я не выношу, но ведь и вы не любите спил». «Только спил?» — изломил бровь государь. «А что же еще?» «Вряд ли тягу к образованию можно назвать вздорной или чудачеством. Боги называют жажду познания благом. Разве я ошибаюсь? Но тогда к чему нам университеты и училище, да и просто учителя?» «Нет, ваша милость, вы совершенно правы», — усмехнувшись, ответил король. «Образование — благо, спил, чушь вздор. Значит, меня им спил на охоту». «Выходит, так не стала я спорить». И пока вы будете гоняться за животными, я, наконец, спокойно почитаю и сделаю пометку для будущих обсуждений. «Которыми мы будем заниматься во дворце?» «Как угодно, вашему величеству», — снова согласилась я. «Восхитительно!» — воскликнул король, и я весело рассмеялась. «Однако время антракта подходит к концу», — заметил Гард, молча слушавший нас. Он не участвовал в вечерних диспутах, да и просто мы не имели счастья разговаривать все это время, а потому сказать барону оказалось нечего. Амберли и Элдер, желая чувствовать себя свободней, и спросили дозволения покинуть наше общество до начала второго акта. Они были где-то неподалеку, предоставленные сами себе, и, признаться, я им завидовала. Мне бы тоже хотелось получить глоток свободы от бесконечно надзирающего королевского ока. Хотя бы чтобы просто поговорить с добрым другом на тему, которую затрагивать при его величестве не хотелось, а сделать это было нужно. Я была бы не против узнать, чем живет герцогиня Аританская, какие пакости замышляет. Уж больно затянулась затишье, не нарушаемое теперь даже сплетнями. В то, что ее светлость позабыла о моей грубости, верилось слабо. Она была из Стренхет, а королевский род прощать не умел. Однако монарх не отпускал меня ни на шаг, а обсуждать при нем его тетку было бы неосмотрительно. А в своих письмах мы с Фьером старались не затрагивать щекотливых тем, опасаясь, что переписка может попасть не в те руки. — Да, пожалуй, надо возвращаться, — согласился его величество. Мы уже почти дошли до двери королевской ложи, рядом с которой застыли два гвардейца, не позволявшие кому бы то ни было войти в отсутствие государя. Не пустили они баронессу Модести с ее женихом. Амбер и Элдер Гендрик терпеливо ждали нашего возвращения. Заметив, что они посмотрели в нашу сторону, я подняла руку и махнула сестрицей. Она махнула в ответ и направилась навстречу. — Ваше Величество, дозвольте мне переговорить с моей родственницей, — обратилась к королю баронессу Модести, разумеется, после полагающегося реверанса. — Скоро начало второго акта? — Немного сухо напомнил мне монарх, но отпустил, и я даже сделала глубокий вдох, мысленно благодаря сестрицу, за недолгий глоток свободы, потому что монарх прошествовал в ложу. Амбер обернулась к своему жениху, тот как-то укоризненно покачал головой, но сестрица только нахмурилась. Она сжала мою руку и заглянула в глаза. «Шанни, ты очень добрая!» — начала ее милость — И я с иронией приподняла брови. Там женщина, она в ужасном положении, просто кошмар, дорогая. Увидев нас вместе, эта милая дама решилась подойти ко мне, к нам с его сиятельством. Она очень просила замолвить за нее слово и представить ее тебе. Бедняжка так расстроена, так дрожит, что я не смогла устоять и обещала ей свести вас. Прошу тебя, сестрица, выслушай ее. Мне эта дама мало что рассказала, Но и из этого понятно, что она на краю гибели. Умоляю, дорогая, выслушай ее. Всего несколько минут, и мы вернемся к государю». «Она здесь?» Я огляделась. «Да», — кивнула Амбер. «Идем, это займет немного времени. Я только представлю ее тебе, а после ты назначишь ей, когда сможешь выслушать о злоключениях бедняжки более подробно. Она большего не просит, только свести вас. Ох, сестрица!» Моя родственница прерывисто вздохнула. Я увидела, как ее глаза заблестели и привлекла к себе. «Чужая беда так сильно тронула тебя? Успокойся, я выслушаю эту женщину и помогу, если это будет мне по силам». «Благодарю», — воскликнула сестрица, стиснув мою руку между ладоней. После обняла и поцеловала в щеку. «Я знала, что ты не сможешь отказать, и снова обняла меня». «Бросив взгляд на лужу, я подумала, что и вправду лучше всего сейчас будет узнать имя дамы, которая ожидала моей помощи, а вести беседы будем уже после. Вряд ли до завтра у нее случится трагедия. Пришла же эта женщина в театр, значит, не все так плохо в ее жизни, раз может позволить себе развлечение». «Да, скорее всего, это очередная искательница королевских милостей. Хочет пристроить кого-то на выгодную должность». Придя к такому выводу, я ощутила недовольство и даже раздражение. Наглость какая. Какая-то нахалка использовала наивную чувствительность Амберли, чтобы подобраться через нее ко мне, а там и к государю. И ведь это только начало. Сколько еще будет таких несчастных, обездоленных и погибающих? И всем будет что-то нужно» и вот таким вот случайным знакомым и друзьям, которые забудут имя нашего рода, как только закончится фавор. «Где она?» — спросила я, уже совсем не ощущая дружелюбия. Наверное, тон мой стал холодным, потому что сестрица взглянула на меня с удивлением. Такая я ей была незнакома. «Ты злишься, что я вынудила тебя покинуть его величество?» — спросила Амбер, и уголки ее губ опустились вниз нет дорогая улыбнулась я конечно же нет если для тебя это важно, я познакомлюсь с этой дамой и выслушаю ее как и обещала не уверен что это хорошая идея элдер который все это время шел позади поравнялся с нами от чегого же заинтересовалась я на мой взгляд подобное поведение верхнее приличие ответил его сиятельство Она кинулась к нам, будто коршун на бедного зайца, вцепилась в руку ее милости и излила на нее поток бессвязных и невразумительных восклицаний. «Я пытался избавиться от этой женщины, но вы же знаете, баронессо Амберли, ваша милость. Она чиста, добра и отзывчива, поэтому остановила меня». «Она несчастна», — возмутилась сестрица. «Только слепой и бездушный человек этого не увидит», — закончила она тише и ворчливее «Стало быть, я слеп и без души», — спокойно ответил граф Гендрик, «потому что я не проникся сочувствием к женщине, которая имеет милости через посредничество». «Да как же ей подойти к Шанне напрямую, когда с ней рядом сам король?» Амбер понизила голос в конце фразы. «Его гвардейцы не позволят приблизиться». «Не ссорьтесь, друзья мои», — я взяла их обоих за руки, — «Уж лучше я поскорее поговорю с этой женщиной, чем позволю вам поругаться из-за неё. «Как вам угодно, ваша милость», — ответил граф с легким поклоном. «Однако ссориться с моей невестой я не собираюсь, тем более из-за какой-то вз... несчастной дамы». «И я совсем не хочу с вами ссориться», — с чувством ответила сестрица, глядя на жениха доверчивым взглядом широко распахнутых глаз. На этом наш спор закончился, и мы начали спускаться по лестнице. Я устремила на Амбер вопросительный взор. «О, прости!» — она повинно потупилась. «Эта дама ждет нас в туалетной комнате. Я боялась, что, услышав об этом, ты откажешься идти со мной, потому и сказала, что она рядом. Теперь уже мы прошли почти половину пути». «И меня, простите!» — произнес Элдер. «Ее милость просила меня не выдавать ее». «Туалетная комната — странное место для знакомства», — заметила я с прохладцей. Гендрик кивнул, показав, что разделяет со мной эту мысль, а сестрица ответила. «Там никто вам не помешает?» — и добавила. «Государь, он ведь не станет заходить туда, чтобы вернуть себе твое внимание». Я усмехнулась. Если королю было надо, он мог войти куда угодно и в дамскую туалетную комнату тоже. Тем более уборные находились немного дальше — Чтобы добраться до них, надо было еще миновать небольшой коридор. А в туалетной комнате женщины поправляли прически, могли освежить лицо, даже посидеть на удобных креслах или диванчиках, чтобы обменяться парой слов с какой-нибудь уже знакомой дамой. И все-таки там не вели долгих бесед, и уж тем более не сводили знакомства. Это было дурным тоном. Однако мысль Амберли была мне понятна, и потому я нашла бы ее даже разумной, если бы дело касалось и вправду чего-то важного. Я сейчас важным считала лишь две вещи. Не позволит сестрице рассориться с женихом и поскорее надышаться свободой, чтобы поводок не стал еще короче, то есть быстрее вернуться к королю. «Я подожду вас здесь», — сказал Элдер, остановившись у окна, от которого начинался последний спуск перед поворотом к туалетным комнатам. Мой гвардеец, не отстававший и в этот раз, скромничать не стал. Он прошел с нами до самой дамской комнаты и остановился у дверей в ожидании моего скорого возвращения. Амбер первая шагнула внутрь и охнула. — Ну что же вы, успокойтесь, мы уже здесь! Вздохнув, я последовала за ней и увидела женщину в бордовом платье. Она явно принадлежала к высшему классу, но была мне совершенно незнакома. Черные волосы дамы были уложены в высокую прическу, увенчанную рубиновой диадемой. А еще у нее были приятные гармоничные черты. При ближнем рассмотрении глаза женщины и вправду показались мне красными и по коже расползлись пятна. Похоже, она и вправду плакала совсем недавно. Женщина, сидевшая до нашего появления на диванчике, поднялась на ноги и шагнула навстречу. «Благодарю вас!» — воскликнула она, глядя на Амберли. Но «Ну что вас смутилась моя родственница и тронула женщина за плечо. «Баронесса Тенерис — девица неземной доброты. Она не смогла отказать, услышав отчаянный призыв о помощи». «Благодарю с чувством!» — ответила дама. Она промокнула глаза платочком и взглянула на меня. «Ваша милость, я так нуждаюсь в вас!» После вновь перевела взор на баронессу Модестии. «Прошу меня простить, но если возможно...» «Да-да», — засуетилась сестрица, поняв, чего от нее ждут, и направилась к выходу. «Я подожду за дверью». Я не ответила. В это мгновение я рассматривала женщину, думая о том, что Амбер не обратилась к ней ни разу сообразно титулу. Да и не представила мне даму, так жаждавшую моего покровительства». Впрочем, баронесса Модести с присущим ей простодушием могла и не озаботиться именем, когда услышала о чужих горестях. А вот я знать желала. «С кем имею честь разговаривать?» — спросила я с пристрастием, продолжая изучать незнакомку. «Вы не похожи на вашу родственницу», — заметила та. «Вы более сдержаны». Я промолчала, отметив, что в голосе нет ни дрожи, ни слез. Да и сумбура тоже не было, о котором говорил Элдер. «Назовитесь», — потребовала я. «Да, простите, я сама не своя», — сказала она и судорожно вздохнула, вновь заставив думать о недавних слезах. «Присядем», — она как-то вымученно улыбнулась. Я первой подошла к дивану, с которого недавно поднялась женщина. Присев, я вжидающе посмотрела на нее. В это время послышался перестук каблучков. Со стороны уборных появилась еще одна дама — Она мазнула по нам взглядом, ополоснула руки и, взглянув на себя в большое напольное зеркало, поспешила к двери. Антракт уже почти закончился. Мы с моей собеседницей дождались, когда женщина покинет дамскую комнату, и как только она вышла, я снова поглядела на незнакомку. «Кто вы?» — спросила я в третий раз. «Это уже не важно», — ответила дама. Она что-то вытащила из сумочки, вскинула руку и в нос мне ударил странный резкий, даже удушающий запах. Я на миг схватилась за горло, но не успела произнести и звука. Комната поплыла перед моим взором, и последнее, что я запомнила, — это изящную женскую руку, подхватившую меня. А затем мир взорвался осколками ярких всполохов и погрузился в темноту.